Глава седьмая. Экскаватор. Поздравляю с первой сделкой. Мы хлопнули с Антоном по рукам. Я посмотрел на довольного Дэна, он кивнул одобрительно. Спецтехника просто улетает с рынка, поэтому даже можете не сомневаться, что и месяца не пройдет, как получите отличную прибыль. Мы довольно быстро вписались в тему, и буквально через пару дней колы без сахара обмывали экскаватор за миллион триста пятьдесят тысяч Выигранный на аукционе, Антон посоветовал нам разместить объявление на Авито. Мы все сделали в тот же день, и в предвкушении быстрой прибыли потирали ладони. Ну все, поставил стоимость два ляма, прибыль составит 650 тысяч. Все как и обещал Антон, доходность 48%, и это только за месяц. Тем более сейчас лето все поля пашут, скоро урожай будут собирать. Вот же круто, Дэн. Раздался звонок на телефон с неизвестного номера. Да, я сразу же ответил. Алло, это Денис. Я звоню по объявлению на Авито. Спросил мужской голос на том конце провода. Мы с Дэном с круглыми от удивления глазами уставились друг на друга. Нет, это Глеб, я поставил на громкую связь. Вы продаете экскаватор? Я бы хотел приехать купить. У меня есть наличка. Могу уже сегодня. У меня аж в висках запульсировало. Ничего себе, так быстро. Вы знаете, э экскаватор в Перми стоит. Дэн перехватил у меня телефон и взял разговор в свои руки. Это отлично. Я как раз недалеко от Перми живу, в Соликамске. Могу сам подъехать, все проверить и в тот же день перечислить деньги на счет. Хорошо, давайте так сделаем. Мы запишем ваш номер и перезвоним сразу, как состыкуемся с нашим человеком там. Как вас зовут? — Да, спасибо. Меня зовут Палыч, Ну, то есть Павел. Только, пожалуйста, не продавайте никому. У меня есть деньги. — Конечно. Договорились, Павел. После того, как Дэн положил трубку, мы еще минуты три сидели и молча хлопали глазами. Неужели за пару дней мы сможем сделать такой результат? А ведь это всего лишь первая наша сделка в инвестициях. Не зря говорят, новичкам везет. Друг нарушил молчание. — Угу, — промолчал я. Если тема с инвестициями попрет, брошу нафиг бизнес. Да погоди ты радоваться, надо еще все до ума довести, — сухо сказал Дэн. Все пропало. Дэн, походу, мы попали, — начал я разговор с другом. Я подъехал к нему в офис без предупреждения, так как дело было срочное. — Говори. Денис сидел за своим столом, сложа руки, как начальник принимает подчиненного, который должен дать отчет от проделанной работе. В общем, этот Палыч посмотрел экскаватор. Оказалось, что он заводится и работает ровно десять минут, а потом глохнет и не заводится сутки. «М-да», — ответил Дэн после некоторого молчания. «Видимо, этот Палыч поумнее нас, раз проверял экскаватор больше десяти минут. Ну и чего делать будем?» Надо Антону звонить, пусть продает. Почти неделю Антон пытался продать технику, прятал глаза при встрече, кормил завтраками, обещал вот-вот найти покупателя. Но чем дальше это затягивалось, тем больше мы понимали, что не то, что прибыль не получим. Дай бог вложенные деньги вернуть. Тут я вспомнил, что у меня в Уфе есть хороший давний товарищ Серега. Я пару раз выручал его, когда тот был в Москве. От Уфы до Перми чуть меньше 500 километров, поэтому я был уверен, в случае чего Серега вызовется на подмогу. За перегон еще 40 тысяч попросили. Мы ехали по трассе М5 и обсуждали уже изрядно поднадоевшую за последний месяц тему. Смотри, женщина голосует. Может, подбросим? На обочине трассы стояла женщина. На ней был ярко-розовый дождевик. В руках она держала большую сумку с пакетом. Вроде бы поблизости и населенных пунктов нет. Откуда она взялась? И погода сегодня явно нелетная. Дождь проливной. Я начал плавно жать на педаль тормоза и выруливать на обочину. Дэн приоткрыл свою дверь. — Садитесь, куда вам? — Ой, ребят, мне в Уфу. — Мы тоже туда едем. Спасибо большое. Женщина села на заднее сиденье и замолчала. Ну а мы с Дэном продолжали говорить про злосчастный экскаватор. Спустя пару минут попутчица вдруг сказала. — Ребят, меня зовут Наталья. Мы обернулись и озадаченно посмотрели на нее. — Извините, что перебиваю, но я тут ваш разговор услышала. Я стройкой занимаюсь и продажами тоже. Давайте я вам помогу продать экскаватор. Мы с Дэном переглянулись. — Вот это фартануло, — подумал я. Всю дорогу, пока мы ехали в Уфу... разговаривали с Натальей по поводу экскаватора, его косяка и того, что нам срочно нужно его продать. После чего договорились передать ей все документы. А уже на следующий день подогнали технику к ее дому. И, довольные новым знакомством, со спокойной душой уехали в Москву Каждый заниматься своими делами. Крипта «Сейчас нужно покупать тон-коин, говорю тебе». Я сразу как приехал, отправился в офис. Открыл дверь и услышал, как Никита оживленно разговаривал по телефону. Ухмыльнулся. Надо же, ребята с утра пораньше дела крутые решают. — Перезвоню, шеф пришел. Он положил трубку и обернулся с озадаченным лицом. — Шухер, где шеф? — изоржал. — Да брось ты, зато как звучит почетно. Шеф — Шеф! Никита протянул, выделяя каждую букву. — Кстати, Никит, а про крипту что можешь рассказать? Ты же шаришь в этом во всем. — Ого, ты сейчас до криптовалют дошел, а до этого знать не знал про акции. Это как если бы ты сегодня увлекся техникой живописи наложения мазков, а вчера расспрашивал про раскраски, — хохотнул парень. — Ну, что я могу сказать? Нужно быть с этим инструментом поосторожнее. Можно как обогатиться, так и оказаться у ломбарда, пытаясь заложить носки. — «Вложиться хочешь?» «Да мы вот пока с Дэном ездили в Уфу по экскаватору. Он надоумил. Пока хочу сотку вложить». Я включил кофемашину, она загудела, и через полминуты из нее полились две струйки ароматного кофе. «Хорошее дело. Вот мы буквально только что с товарищем говорили про криптовалюту Телеграма». «Интересно», — ответил я рассеянно, увидев на экране сообщение как раз в телеге от Дмитрия. «Потом отвечу». «Ну ладно, расскажу, раз интересно». Я даже не успел ничего сказать, как Никита погрузился в мир цифровых денег. Глаза прямо-таки у него горели. Это ж надо так любить дело. Он бы с таким вдохновением рассказывал будущим партнерам о нашем бизнесе. Я же крипту уже давно изучаю, еще с 2017 года. Так вот, в 2018-м Дуров хотел официально делать криптовалюту в Телеграме. Если не изменяет память, он там собрал около ста миллионов долларов и все эти дела регистрировал в Америке. Но в итоге ему потом комиссия по ценным бумагам палки в колеса стала вставлять. И ему пришлось вернуть все деньги инвесторам. В общем, история не запустилась. Но они сделали открытый код в Телеграм, который предоставили разработчикам. Получается, по сути, эту крипту мог сделать любой парень с мозгами. Никитос постучал себя указательным пальцем по голове. И произошло так, что одна из команд взяла и начала делать этот код, представляешь? Хотя, как мне кажется, что э, это все под крылом Дурова все-таки было. Но официально он об этом нигде не говорит. Так вот, к чему я это все? Сейчас эта крипта стоит 3,6 доллара, а там потенциал может быть и 100, и 200. Рублей? Я отпил горячий кофе, обжег язык и тихо застонал. Вот же ж. Да каких рублей? Долларов? Она может и X10 и X20 сделать в ближайшее время. А ближайшее это какое? спросил я, терпя боль на языке, но продолжая пить кофе. Ну там год, два, три, максимум пять лет. Говорю же, потенциал огромный. Почему? Как думаешь? Неожиданно Никита задал мне встречный вопрос. «Эм, ну может быть потому, что телегой пользуется много людей. Ну типа аудитория большая. Точно. Парень щелкнул пальцем. Как только они внедрят все в эту историю, рост будет космический, В Ангую Я, конечно, думаю туда вложиться. Но черт его знает, что там с этими электронными деньгами. Для меня это до сих пор что-то неизведанное. Сегодня есть, завтра нет, а деньги? Вот сейчас у меня есть эта котлета? Похлопал по карману, будто там лежала пачка денег. Говорю тебе, скоро вообще будут все платежные системы с криптовалютами проходить. Я сам планирую брать на сотку и вкладывать в тон коин. Если через полгода уйду от тебя, потому что стану долларовым миллионером, не поминай лихом». Никита с прищером смотрел на меня. «Ага, иди работай, миллионер. На обеде откроешь мне кошелек». «Не вопрос». «Слушай, мне вот еще Дэн советовал книгу одну. Мастер игры, что ли, называется?» «Тони Робинса?» «Точно». «Да, читал я ее». «Она больше об инвестициях. Про крипту тоже, конечно, есть инфа, но по мне так показалось, что все-таки нацелено на американскую аудиторию, хотя мы тоже можем какие-то вещи применять. Понял, как раз сегодня хотел зайти в книжный купить. Почитаем. Я гляжу, ты инвестициями активно начал заниматься. Технику покупаешь, крипто и стал интересоваться. Ну а чего? Бизнес бизнесом, а маруки в нем сам видишь дофига. Рассматриваю разные варианты получения дохода. Мозги вроде позволяют. Я ухмыльнулся, открыл ноут и погрузился в работу. По пути домой зашел в книжный. Люблю эту атмосферу. Спокойно, будто время замедляется. Люди говорят в полголоса, только и слышно, как перелистывают страницу за страницей. «Девушка, мне нужна книга «Деньги. Мастер игры», — спросил у консультанта. «Она прямо за вами», — девушка ответила моментально, будто знала, где каждая книга лежит. Я развернулся. Со стойки с бестселлерами на меня смотрел Томми Робинс. Он также, как и Киясаки, на своей обложке улыбался белоснежной улыбкой. У них точно общий стоматолог. Итак, книга у меня. Единственное, что я знаю об авторе, что он самый высокооплачиваемый коуч. А, и вроде был наставником высокопоставленных людей в Америке, чуть ли не президентов. Алены дома не было, ушла на семинар по фэншую. Так что можно было весь вечер посвятить новой информации. Я нашел в холодильнике котлеты, разогрел в микроволновке и, положив в тарелку, отправился на диван. Хорошо, что жены нет дома. А то увидела бы меня сейчас с едой на кровати, начала ворчать. Хе-хе. С чувством дерзкого и беспринципного типа, нарушающего закон, я сунул кусок котлеты в рот и, пережевывая, стал проглатывать страницу за страницей. Сколько времени прошло, не знаю, но когда Алена вернулась, дошел уже до главы, где автор рассказывал про биткоины. Я задумался. Перелистнул всю книгу до последней страницы и посмотрел, какого она года издания. 2014 Она А на русский язык была переведена лишь в 2019-м. Ого! То есть, получается, еще в то время Тони писал о криптовалюте. Это значит, если читать книги на английском, то появляется возможность раньше получать всю актуальную информацию. Срочно надо подтянуть свой инглиш. Итак, что мы теперь знаем о крипте? Входить туда нужно не на все деньги, которые есть в кармане. Это может быть 5-10% от капитала, не более. И обязательно имейте в виду, если выстрелит, круто, если нет, ничего страшного. Внутренние отношения спокойны. И это ни в коем случае не должны быть те деньги, которые могут позарез понадобиться завтра или послезавтра. Просто перспектива, которая может быть. Как и говорил Никита, возможно сделать Х-10 или Х-100 по сравнению с тем, что вложил. И не более. В минуса. Через неделю после нашего с Дэном приезда из Уфы начался очередной трэш с этим экскаватором. Я держался в целом спокойно. хотя в первые пару дней словил истерику. Но, вспомнив, в том числе слова Никиты, да и вообще ребят, кто уже давно занимался инвестициями, понял, что просто не до конца разобрался в теме. Еще один урок, как скалкой мне по лбу. В какой-то момент Наталья, женщина, которая вызвалась помочь нам продать технику, пропала. Мы не могли до нее ни дозвониться, ни дописаться. Благо, у Дэна тогда освободилось время, и он смог снова выбраться в Уфу, Уже на самолете. «Глеб, я приехал к ее магазину, а там закрыто среди белого дня и воняет тухлятиной за дверью. Жуть просто. Я к ней домой поехал, мне открыл ее сын, бухой в хлам, прикинь. Он толком даже имя-то свое назвать не смог, не то что где эта Наталья находится. Я каким-то чудом забрал документы и сам экскаватор. Вот что мне теперь с ним делать?» — отчаянно спросил Дэн. — Так, погоди, давай я созвонюсь со своими ребятами в Уфе и тебе перезвоню, хорошо? — Я уже хотел отключаться, но тут Дэн добавил Клеб? — Да? — В общем, я через три часа в самолете должен быть. Принимай решение сам, я тебе полностью доверюсь. Если потеряем все деньги, черт с ними. Заработаем еще, ок? — Ок. Я ответил сухо и отключился, после чего сразу же набрал Серегу, того самого товарища из Уфы. Объяснил всю ситуацию. Товарищ тоже сказал, что поразмыслит и даст ответ. Уже через сорок минут Серега позвонил. — Глеб, слушай, я тут нашел одного мужика. Он сказал, что нерабочий экскаватор сможет купить за восемьсот тысяч, не больше. По мне так надо соглашаться. — Да блин, мы его сами взяли за миллион 350 тысяч. Я закрыл глаза и простонал. — Понимаю. А чего делать-то? Я почесал затылок. Вспомнил слова Дэна в нашем последнем разговоре и решил. — Ладно, хрен с ним. Пусть за эти деньги забирает. Дальше больше. Мне снова позвонил Серега и сказал, что у мужика денег нет, и расплатиться он с нами может газоблоками. — А что мне с ними делать-то? — я прокричал в трубку. Но тут же остепенился. — В конце концов, товарищ тут вообще ни при чем. И голосом тише продолжил: Мне их куда девать потом? — Так, не паникуй. У меня партнеры стройкой занимаются. Недавно начали коттеджный поселок за Уфой строить. но ну, можно с ними договориться, если что. Могу узнать, согласятся они на это или нет. Ищи позитив в любом негативе. По крайней мере, постарайся. Сидя в кальянной, уже после всех этих событий просто ржали друг с друга и вспоминали наш грандиозный провал. Я в тот день согласился на условия мужика. Дэн успел доехать до Сереги и отдать ему документы с ключами от экскаватора. А вечером того же дня мы узнаем, что этот тип отгрузил парням газоблоки только на 400 тысяч рублей. Заверил, что остальное будет через пару дней. Прошла еще неделя, и мы так же, как получилось с Натальей, не могли до него дозвониться. Забирать экскаватор обратно? Подумали, что он, скорее всего, уже где-то разобранный на части стоит. Я подключил службу безопасности. У меня был один курьер, у которого старший брат работал в службе безопасности. Попросил найти нашего горе-покупателя. И после того, как нам скинули инфу о нем, в конец обалдели. На том мужике висело убийство, и отсидел он два раза. В тот момент я подумал, «Е-мое, с кем мы вообще связались? Наталья наша так вообще ангелом была на его фоне». Последний разговор с покупателем был примерно такой. — А вы нам когда остальные деньги за газоблоки вернете? — Так вы же там с Натахой дела мутите. — Ну как мутим? Она пообещала просто экскаватор продать. — Ну, тем более. Я ей полгода назад блоки отгрузил на эту сумму, а денег она мне так и не отдала. Вот с нее и требуйте. Скажите, Русый привет передавал. На этих словах Русый повесил трубку. — Да, Дэн, в мутную историю мы тогда с тобой попали. — Ага, заработать хотели, в итоге в минуса ушли сорок восемь процентов годовых. Дети наивные. Дэн истерично заржал, я подхватил. — Я прям помню свои мысли, — продолжил я, когда мы оба успокоились. — Когда мы ехали в тот день с этой Натахой в машине. Потом, помнишь, разговор у нас был? — Офигеть, какая крутая женщина! И ведь мы можем вывести ее на другой уровень. А потом она вся такая в бриллиантах и мехах будет со сцены выступать и рассказывать, как однажды познакомилась с парнями, которые перевернули ее жизнь. Наивные лохи, которых развели супер эксперт по инвестициям, женщина с улицы и зэк. Мы снова отчаянно заржали. Задание. Первое. Посмотри, есть ли вокруг тебя инвестиционные предложения. Пофантазируй, на чем можно заработать. Может быть, купить старенький велосипед, подлатать его и продать подороже, чем не вариант первых инвестиций. Второе. Поговори с друзьями, занимаются ли они инвестициями, какие у них результаты. Обязательно общайся с людьми, у которых уже есть в этом опыт. Так ты можешь избежать кучи ошибок. Третье. Если планируешь инвестировать в криптовалюту, помни, вложения должны быть не более 5-10%. Когда уже набьешь руку, можешь повышать ставки.